— Они ведь погибнут? — спросила сестра Уин чаем, помолчав немного. «Скоро — Скоро? Ривас покосился на нее. — Так или иначе, да. До города им не добраться. — Тогда в этом не было смысла, в нашем вмешательстве, и мы только оттянули им ненадолго путь до ворот Доктауна. Ривас спрашивал тщательно пытался найти ответ достойной сойки Ортодокса, так что даже ее сленг, подтвердивший его догадку насчет ее элейского происхождения, не заставил его разговориться. — Верно, — коротко ответил он, — чертовски глупая трата времени. Примерно полмили они ехали молча. Солнце начало окрашивать светло-зелёным заросли слева от них и превратило в тёмный силуэт заросли справа. Потом сестра вынчаем снова заговорила. «Почему мне хочется делать что-то, помогать, чем могу, даже если понимаю, что это лишено смысла?» «Потому что ты грешна!» — устало буркнул Ривас. «А теперь заткнись!» — Ладно? — Ты не будешь против, — несмело предложила она, — если мы задержимся на несколько минут. Мне кажется, мне помогло бы немного просветляющего танца. Ривас застонал. — Мы ведь спешим, ясно? Займись этим в седле. После этого они ехали молча. Сестра Уинчаем застыв от обиды. Ривас от страха. Страха того, во что он превратился, и того, что творилось у него в голове. Они старательно избегали встреч с другими группами беженцев и ранним вечером добрались-таки до места своего назначения. С вершины последнего, поросшего густым кустарником холма, Огромный шатер переформирования напомнил устало мотавшемуся в седле Ривасу исполинского костлявого зверя, свернувшегося калачиком под лоскутным одеялом, размеров которого хватило бы, чтобы укутать самого Господа. Стоявшие наверху Ривас и сестра Уиндчаем все еще жмурились на красное закатное солнце, садившееся в тихий океан, но шатер уже накрыло тенью. И в долине мерцали светлячками фонари и факелы. Ривас против воли медленно повернул голову на юго-восток, хоть и знал, что находится в том направлении. И, конечно, там... В дальнем конце пустоши Сил-Бич виднелась маленьким бледным прямоугольником стена священного города. Он поежился не столько от свежего ветра с моря, сколько при мысли об этом месте. Без особого облегчения опустил он взгляд в темную долину, простиравшуюся у копыт его лошади. Он вспомнил, с какой легкостью он без остатка покорился подавляющий рассудок методики сестры Сью и с каким трудом далось ему возвращение собственной личности. Черт, я ведь даже не помнил, сколько мне лет, — подумал он со смешанным чувством досады и страха. И вспомни, сегодня я проповедовал этой девице их вздор совершенно искренне. «Только ради тебя, Ури!» — думал он, пуская лошадь вниз. «Только ради тебя иду я на это!» Не прошло и минуты, как холодный морской ветер и заходящее солнце и вид на океан остались позади и выше. Снизу струились тепло и вонь подгоревшего растительного масла. «Не так быстро, брат Томас!» — окликнула его сзади сестра Уиндчаем. — Твоя лошадь может оступиться в темноте. — Помнить мое имя для тебя несущественно! — огрызнулся он, не оглядываясь. До сих пор Рива сбывал в шатре переформирования только однажды, больше десяти лет назад, так что с тех пор успел забыть, насколько тот огромен. Теперь... Пока его лошадь, вздымая облако серой, подсвеченной сверху красным пыли, спускалась по тропе вниз, он начал припоминать детали. То, что внутри стоял целый палаточный городок с улицами, и что разглядеть снизу верхнюю часть шатра почти невозможно из-за дыма от готовки и что по ночам, особенно после жаркого дня, можно услышать негромкий свист, вытекающего через миллионы швов нагретого внутреннего воздуха. Дорога сделалась более пологой. Ривос натянул поводья и подождал отставшую сестру Уиндчайм. «Было бы просто идиотизмом вышвырнуть ее сейчас», — обругал он себя после того, — как всю дорогу тащил ее с собой. Поравнявшись с ним, сестра Уиндчаем посмотрела на него. — Странный ты, брат Томас, в тебе столько горечи, и все равно я не видела еще, чтобы кому-то так не терпелось вернуться к Господу. Он натянуто улыбнулся.